Той ночью в постели в доме на Лепешечной улице, прислушиваясь к отсутствию сов и Казадоев, Ваим сказал. «Кстати, дорогая, мне скоро придется еще разок съездить в графство. Финиславный малый, но им нужна нормальная штаб-квартира и дельное руководство, а значит что-то помимо Шноби шнопса и Фреда Колонна». Сибилла повернулась к мужу. «Ну не знаю, Сэм». Фред и Шноби не так уж плохи, и, может быть, пока ничего другого и не нужно, они хоть и стражники, но перемещаются чрезвычайно неторопливо, и, в общем, приятно, когда они рядом. Сейчас у тебя там двое молодых людей, полных задора и энергии, и если ты не хочешь ничего испортить, вероятно, будет лучше подкрепить их кем-то более спокойным и устойчивым. Как тебе кажется? Ты, как всегда, права, дорогая. И потом, я видела Фреда. Необходимость пересмотреть свой взгляд на мир его явно потрясла. «Он оправится», – заверил Ваймс, – «если только миновать внешнюю тупость, под ней, вопреки ожиданиям, обнаружится приличный человек», – Сибилла вздохнула. «Да, Сэм, но этому приличному человеку нужен отпуск на солнышке, там, где нет дыма, грязи и каторжной работы». «Да это же самое приятное», – со смехом заметил Ваймс. «Нет, ему нужен отпуск. Всем нужен отпуск, Сэм. Даже тебе. Я его только что пережил, дорогая. Спасибо большое. Нет, ты пережил несколько дней полных драк, наводнений, убийств и я не знаю чего еще. Разбери бумаги на столе, убедись, что все заняты делом, а потом мы поедем отдыхать на целую неделю. Ты слышишь, Сэм Ваймс?